В лёгком тумане Карина пережила посадку на Марс. Она стойко выдержала ощущение невесомости, тряску и подпрыгивание внутренностей к горлу. Карина забыла наградить аплодисментами оператора посадки, хотя он того заслужил. Чувство необычайной лёгкости охватило её тело, когда опоры капсулы твёрдо встали на марсианский грунт. Ремни безопасности ещё крепко держали пассажиров, но в маленьком иллюминаторе Карина увидела голубое небо и окончательно расслабилась. Дальше последовали отработанные процедуры буксировки посадочной капсулы к гофрированному коридору, затем герметичная стыковка, открытие люков и отстёгивание ремней безопасности. Каждую операцию комментировал электронный голос. Он также сообщил марсианское время, параметры состояния атмосферы, уровень радиации и температуру. В долине Маринера, куда опустилась капсула, температура сегодня поднялась до двадцати одного градуса по Цельсию. Карина откинула ремни безопасности, встала в полный рост и оценила марсианскую гравитацию: слабее земной, но не позволяет подлетать при каждом шаге, как на Луне. И сразу приятный сюрприз. Небольшая потеря веса, Карина почувствовала себя более грациозной, как будто ещё прибавила в росте. В этом состоянии она прослеживала за другими пассажирами, уверенная, что собрала массу заинтересованных взглядов, но она не хотела удостоить кого-либо ответным. В крохотном марсианском космопорте за окнами из бронированного стекла открывался вид на оранжево-красные холмы. Они напоминали вполне земной пейзаж. Подножие холмов облепил земной лишайник. Он жадно вгрызался в древнюю породу, пронизывал её, разрушал, превращал в труху. Между холмами и космопортом пролегла зелёная равнина, покрытая мхом. В её центре поблёскивало голубое блюдце водоёма. С удивлением Карина заметила по берегам высокогорные растения привезённой земли. Они хорошо себя чувствовали при низких температурах и скудном содержании кислорода в атмосфере. Подобные виды планировали высаживать не раньше, чем через сто-сто пятьдесят лет, но уже сейчас они украшали однообразный марсианский ландшафт. Карина с легким сожалением смотрела на результаты тераформирования планеты. Марсианским холмам так не хватало оранжевого неба и песчаных вихрей. Жилые модули первых колонистов стояли вблизи космопорта. Белесые расклешенные книзу боченки с крохотными окнами в живую не вызывали в душе Карины того трепета, который возникал у нее от научно-фантастических фильмов. Рекламные вывески вдоль стен космопорта приглашали в модуле на экскурсию, но Карине совсем не хотелось. Они уже потеряли балу романтику и стали частью истории. Карина обязательно напишет об этом статью, но позже, когда появится настроение. Работники космопорта в малиновой спецодежде с эмблемой марсианских колоний на пилотках дружелюбно приветствовали гостей с Земли. Карина терпеливо прошла все процедуры биологического, таможенного и паспортного контроля. Когда же перед ней открылись последние двери, она принялась высматривать Марселя. Космопорт углублялся в каменистую породу, и Карина с нетерпением ждала, когда сможет прикоснуться к Марсу. Но отполированные до блеска стены, колонны и потолок развеяли её желание. Карина ещё раз окинула взглядом просторный зал встречи пассажиров и к своей радости увидела знакомое лицо. Белоснежная улыбка высокого стройного парня сияла в приглушённом свете зала. Карину встречал близнец её шарнирной куклы, а вернее тот по чьему образу и подобию она была создана. Карина повисла на шее Марселя, он крепко обнял её и закружил. При виде такой сцены надменные лица пассажиров исказили неодобрительные гримасы, но молодые люди не обратили на это ни малейшего внимания. Громко смеясь и болтая без умолку, они направились к шести эскалаторам. Три эскалатора шли наверх, ещё три спускали пассажиров подземному городу. Что происходит с Марсом? спросила Карина, когда буря эмоций схлынула. Он не может быть таким. Все растения должны находиться под биокуполом. Заметила, что его нет, загадочно улыбнулся Марсель, спускаясь по эскалатору впереди девушки. Многие удивляются ещё на подлёте, но не задаются вопросами. И просто кажется, что они увидели больше, чем ожидали. Но ты же понимаешь, о чём я говорю. В моём журналистском расследовании пока лишь слухи и домыслы, потому что первые колонисты давно на мемориальном кладбище. И о чём же шепчутся местные? Наверняка, не о цанах бактериях, разогревших Марс своим дыханием. Марсель развернулся спиной к движению эскалатора, чтобы лучше слышать подругу. Поговаривают, фабрики, производящие мощные парниковые газы, здесь уже были. И это не просто остатки древней цивилизации, они работали автономно. Повторяю, это только слухи. Тут ещё судачат о том, что марсоходы передавали неверные данные о температуре Марса. В их поле зрения странным образом не попадали мхи и лишайники, уже покрывшие грунт. Ну, конечно, они показывали камни и пыль, потому что только это им и было позволено, без тени сомнения сказала Карина. Очевидно так и есть. Люди на эскалаторе с интересом подслушивали их разговор. Точный мужчина впереди Марселя не выдержал и обернулся. А вы слышали про марсианское кольцо? спросил он и сам же продолжил. Технология явно неземная. Нашим-то столбовикам до такого далеко. Вы о том кольце, которое усиливает гравитацию? уточнила Карина. А о каком ещё? Мы ведь тут без пневмокостюмов ходим. К беседе присоединилась седая дамочка. Она так вытягивала тонкую шею, что едва не упала на Карину. Сила притяжения на Марсе вполне приличная, так что не нужно бояться проблем со здоровьем. Э, радиации снаружи тоже нет, спросила журналистка на всякий случай. УВ без скафандра бока нельзя, ответил ещё один разговорчивый незнакомец в сером комбинезоне. Я правильно поняла, здесь верят в марсиан? обратилась к собеседникам Карина. Кто-нибудь их видел? Люди затаино задумались. А Марсель приблизился к уху Карины и прошептал: "Мы привлекли лишнее внимание. Местные власти могут записать нас в террористы. Если тебе не хватает биокупола, могу показать герметичные теплицы". Карина умолкла и поискала взглядом скрытые камеры. и только когда не нашла ни одной с облегчением выдохнула